Рассказ Сьюзи Маки чарнос «Сиськи» читал Константин Ермихин. Терри Биссон «Медведи познают огонь» Рассказ лауреат премии Хьюго в 1991 году. В машине, которую я вел, сидели мой брат Уоллес, он проповедник, и его сын. Мы ехали по автостраде И-65 к северу от Боулинг-Грин, когда лопнула шина. Это случилось воскресным вечером. Мы как раз собирались навестить мать в лечебнице. Конечно же, прокол вызвал причитание моих родственников. В глазах семьи я слыву отчаянным консерватором и все из-за того, что предпочитаю свои шины латать сам». Братец снова стал конючить, чтобы я не возился со всяким старьем, а приобрел новые бескамерные покрышки. Но я-то знаю, что если умеешь снимать и насаживать шины, то приобрести их за бесценок – плевое дело. Поскольку лопнула задняя левая, я вырулил на левую сторону и остановился на травке. Потому как мой Кадди захромал, я сообразил, что покрышку сживало капитально. «Догадываюсь, что нет необходимости интересоваться, есть ли у тебя запаска», – прокомментировал Уоллес. «Сынок, подержи переноску», – попросил я олиса младшего «Он достаточно зрел для того, чтобы хотеть помочь, но слишком юн пока, чтобы считать, что знает все на свете. Если б я был женат и у меня были бы дети, то он именно такой парень, которого я хотел называть сыном».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 и опрыскиватель табака. Запаска на ощупь была мягковата. Свет погас. «Встряхни, сынок», — посоветовал я. Фонарь мигнул и снова вспыхнул. Ножной домкрат я давно потерял, но на подобный случай у меня был гидравлический на четверть тонны. В конце концов я его обнаружил под подшивками «Южной жизни» 78-го, 86-го годов, которую выписывала матушка. Я давно собирался их выкинуть, да все руки не доходили. Если бы старший Уоллес не маячил поблизости, я бы позволил Уоллесу-младшему закрепить домкрат под днищем. Пришлось встать на колени и сделать все самому. Не вижу ничего зазорного, если парнишка научится менять шину. Даже если у тебя никогда не будет собственной машины, все равно подобные манипуляции придется выполнить хоть пару раз в жизни. Фонарь снова потух, прежде чем я оторвал колесо от земли. Меня поразило, до чего быстро сгустились сумерки. Поздний октябрь, не шутка, стала зябка. «Встряхни его как следует», — сказал я. Снова зажглось, но лучик был слабенький и просто архетичный какой-то. «С бескамерными у тебя просто не было бы прокола», — не преминул вставить Уолли с таким тоном, словно обращался не ко мне, а к целой аудитории. «А если все же что-нибудь случится, то заливай шину каучуковым клеем...» Три доллара девяносто пять центов за банку, и едешь дальше. Дядя Бобби могет заменить шину сам, не выдержал племеж Не могет, а может, поправил я из-под машины. Если бы все зависело только от Уоллеса, парнишка по образному выражению нашей матушки говорил бы как тюха с гор, но ездил бы на бескамерных шинах. Потряси фонарь, сказал я. Свет настолько потускнел что ничего не было видно.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 Когда Олес ушел, она рассказала мне свой сон. Врачи собрались в кружок обсудить ее диагноз. Потом один поднялся и сказал, «Мы сделали все, что можно, коллеги, пусть она идет». Они проголосовали «за» и заулыбались. Когда матушка не умерла той осенью, она казалась разочарованной. Правда, весной она забыла о своем сне. В дополнение к моим воскресным поездкам вместе с Уоллесом я навещал матушку каждый вторник и четверг. Обычно я заставал ее сидящей перед телевизором, пусть даже она и не смотрела, что по нему показывали. Медсестры не выключают ящик круглосуточно. Они уверены, что пожилым людям нравится мерцание экрана. Это успокаивает расшатанные нервы. — Что это я слышала про медведей, познавших огонь? — спросила она во вторник.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 и теперь они спустились, чтобы объединиться с сородичами, которые научились разжигать костры. «Они больше не хотят впадать в спячку», — сказал я. «Разводят огонь и греются возле него всю зиму». «Подумать только», — воскликнула матушка, — «что они еще придумают?» Пришла медсестра и забрала ее табак, напомнив, что пора отходить ко сну.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 Конечно, со временем он обветшал, но мы с племянником ничего не имеем против. Нам тогда же больше нравится. У него есть своя комната и в боулинг-грин, но поскольку его родители переезжают каждые три месяца в новый квартал, выполняя рекомендации плана «Как добиться успеха в жизни», он хранит свое мелкокалиберное ружье и любимые комиксы, вещи наиболее важные для парня его возраста, здесь, в «Доме предков».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 климатолог объяснил феномен потеплением что привело к нарушению зимней спячки последний раз снега в нашейввели не было совсем а в Луисвилле выпало всего несколько дюймов осадков медведи заявил он могли открыть тепло огня еще пять столетий назад, но просто забывали об этом в передаче показывали больше людей чем медведей и вскоре интерес к ней у нас пропал после ужина когда тарелки были вымыты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 Потом мы перелезли через ограду и пересекли поле, чтобы поглазеть на медведей. В Северной Вирджинии, согласно передаче «С добрым утром Америка», медведи жгли костры сутки напропалую. Здесь, на западе Кентукки, было все еще тепло для конца октября, и они собирались у огня только по ночам. Куда они исчезали и чем занимались днем, я не знаю. Может, они наблюдали из-за кустов свежоники, как мы перебирались через ограду и пересекали автостраду.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 и мы посмотрели специальное сообщение, переданное CBS или NBC, посвященное охотникам Вирджинии, чьи дома были подожжены. Репортер взял интервью у охотника и его жены, у которых сгорел дом стоимостью в 117,5 тысяч долларов в долине Шенандоа. Жена во всем обвиняла медведей. Муж этой версии не придерживался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 Он снова был вооружен до зубов своим двадцать вторым. Я настоял, чтобы он оставил ружье, прислоненным к ограде. В моем возрасте преодолевать изгородь в темноте сложнее, чем днем. Мне шестьдесят один, а автострада не замирала ни на секунду. Легковушки спешили на юг, а грузовики мчались на север. Когда мы вошли в лес, сначала не было видно низги, и паренек вцепился в мою ладонь. Потом посветлело.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 Большой бурый медведь явный уроженец севера ворошил огонь узловатым суком, время от времени подкидывая ветви в пламя. Другие сидели вокруг огня на бревнах. Большинство принадлежало к другому подвиду черного цвета. Здесь же расположилась медведица с медвежатами. Кое-кто лакомился ягодами, причем выбирал их из автомобильного колпака. Тут же присутствовала матушка.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 Подобное времяпрепровождение ничем не отличалось от посещения матушки в клинике, но было более интересным из-за медведей. Их было восемь или девять. Внутри самого пламени тоже интересно было, в нем разгорались маленькие драмы, создавались и тут же рушились огненные дворцы в водопаде искр. Моё воображение разыгралось. Я осмотрел круг медведей. А что они видят?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 Я чувствовал, как в моей ладони ее узкая кисть становилась все холоднее и холоднее. Уоллес-младший разбудил меня, похлопав по колену. Наступил рассвет, а его бабушка сидела мертвой на бревне между нами. Костер погас, медведи исчезли, а кто-то ломился напрямик через подлесок. Мой братец в сопровождении двух национальных гвардейцев.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 Они были, как медведи, каждый одинок в своем мундире. На обочине стоял «Олдсмобиль» девяносто восьмого года. Бескамерные шины примяли траву. Перед ним торчала полицейская машина со скучающим гвардейцем у дверцы, а за ним — катафалк, тоже «Олдсмобиль» девяносто восьмого года. «Первый раз слышу, что медведи пристают к старикам», — сказал гвардеец моему брату. «Да все это не так», —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 в присутствии полиции, на мокрой от росы траве, даже если старуха с безжалостной косой приходит как избавление. Мы стояли и смотрели, как мимо проносятся машины. «Это благословение», — сказал Уоллес. «Надо же, какое оживленное движение в 6.20 утра!» Днем я вернулся в лес и нарубил сучьев вместо тех, что раскидали гвардейцы. Вечером я видел, что костер снова пылал. Пару ночей спустя после похорон я вернулся туда. Сучья весело трещали, а вокруг огня, насколько я мог судить, сидела та же медвежья компания. Я пристроился рядом, но, похоже, мое присутствие заставляло их нервничать, и я ушел домой, прихватив пригоршню свеженики из колпака. В воскресенье мы с племянником навестили могилу матушки.